В неватой дымке чистого прохладного утра разворачивались пейзажи Японии, медленно пошевеливая стволами орудий. Солнечные блики весело играли на чечевицах цейсовской оптики, которая уже измеряла дистанцию для открытия огня по городу. Противостоять главному калибру крейсеров было бессмысленно, и жители решили дружно покинуть город. Что может взять человек, бегущий из своего дома? Ну, ложку, ну, с печки. Ну, одеяло, ну, кастрюлю. Похватав самое необходимое, закутав живущих детей, жители убегали из города в сопки. Сколько там было цветов и какая высокая росла там трава. Всё выше и выше по узеньким тропкам уходили люди из Петропавловска, чтобы глаза их не видели вражеского углумления.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 «От добра добра не ищут», — философски заметил он и расселся поудобнее, ожидая, когда нальют ему первую рюмочку. «А ты здесь лишний», — сказал ему Губницкий. Ниякину это не понравилось. «Да не объем же я вас с японцами. Мне много и не надо. Иди, иди. Тут и без тебя обойдутся». Неякин, которого лишили выпивки за тайное зло, но не знал, как отомстить. Проходя мимо несгораемого шкафа с казёнными деньгами, он выдернул ключ из замка и сунул его в карман. Так и пошёл, зловеще предопределён. "Не мешай", ответил Губницкий, увлечённый хлопотами. Город уже словно вымер. улицам неприкаянно бродили коровы, выпущенные хозяевами из хлевов. Но даже собака нигде не взлаяла. Всех псов жители увелись с собою. Нерякин тоже стал подниматься в сопки. В этот-то момент случилось непредвиденное. Японские крейсера, не согласовав своих действий с планами Губницкого, открыли по городу артиллерийский огонь. На банкепном столе уездного управления жалобно зазвенели графины с льюмочками. Губницкий закричал на Кабаяси: "Так-то вы расплачиваетесь с друзьями?" Стальная болванка снаряда легко, будто протыкая лист бумаги, насквозь прошила ветхое здание правления и, свернув в печку, унеслась дальше, сокрушая на своём пути плетни и заборы. Скорее в подвал, сообразил Кабаяси. В подвале правления они и отсиделись, пока не стихла канонада, а с улицы не раздалась бойкая речь корабельных десантов. Японские матросы с удивительной быстротой разбегались между домов и огородов Петропавловска, а вид удойных коров, гулявших по травке, приводил их в несказанное умиление. Никто из рядовых не смел зайти в русские жилища без офицеров. Но в сопровождении офицеров матросы устраивали внутри домов подлинный трамп-терарам, переворачивая всё имущество вверх дёрмашками. Японцы не ленились даже развинчивать на детали швейные машины Зингер, откручивали трубы от граммофонов. Я не знаю, какие цели они преследовали, столь беспощадно расправляясь с вещами обывателей, но в честь японских матросов отмечу, что даже ничтожные мелочи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 А ободранные мясные туши с радостным смехом переправляли на крейсера. Всё складывалось для них превосходно, когда непонятно откуда грянул первый выстрел, сразивший сигнального унтера, мочившегося под лечь часовни. Японцы оставили коров и начали суетливо озираться. Вторым выстрелом разнесло голову Мичмана, который на конце сабли поджаривал возле костра кусок телячьей печёнки. Вскоре прозвучал и третий выстрел, точно нашедший жертву. Японцы заметили, что пули издавали в полёте какой-то сверлящий звук. Это были пули, надрезанные для охоты на морского зверя. Оставив терзать коров, матросы начали прочёсывать окрестности города ровными шеренгами.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 Ибо отецвил голос Кабаяси. Будьте готовы, сюда следует господа офицеры.